Глава вторая. Джаред. «Больше не будем покупать там ничего». «Где?» — спрашивает Лизи, пугая бледностью. «В том фургончике». «А, да», — кивает она. Ее поведение списываю на плохое самочувствие. Вероятно, если бы мы взяли один и тот же хот-дог, я мог быть сейчас в подобном состоянии. Такой подавленный и бледной мне еще не удавалось ее лицезреть. Лиззи ненавидит невкусную еду, хоть и является поклонницей уличного перекуса в виде сэндвича, бургера или хот-дога. «Как себя чувствуешь?» «Ужин?» Она пожимает плечами и обмекает на диване, сворачиваясь вокруг одной из подушек. «Нормально. Пока ничего не хочу». «Я все равно приготовлю. Ты с утра ничего не ела, а время уже семь вечера. Мало ли, захочешь». «Угу». Бубнит она. Прожив вместе год, я изучил Лизи вдоль и поперек и с другой стороны. В такие моменты ее лучше не трогать. Но сейчас мне хочется как-то выразить поддержку. Двигаюсь ближе и поглаживаю ее по голове. Вероятно, хот-дог был самым отстойным, если довел до такого состояния, хотя он выглядел довольно аппетитно. Листаю каналы и останавливаюсь на мультиках. которая она любит смотреть при плохом настроении. Дело дрянь, потому что она вовсе закрывает глаза и шмыгает носом. Сегодня нам не может помочь даже Спанч Боб, а это означает лишь то, что сейчас крайняя точка ее отвратительного настроения. Хочешь побыть одна? Лиззи едва заметно кивает. Выдохнув, оставляю поцелуй на ее виске и поднимаюсь с дивана. Сейчас моя жизнерадостная и веселая девушка бледная и вялая, из-за чего сердце болезненно сжимается. Надеюсь, не я стал причиной ее скверного настроения. Между нами все было хорошо. Лишь изредка мы могли поругаться, но всегда мирились через пару минут. Потому что оба не можем находиться друг от друга в стороне. Кроме того, гнев проходил сразу, как только я видел ее хмурое лицо. Перебираю последние дни и не могу понять, что сделал не так. Пару дней назад Лизи пришла с работы растерянной. В тот день из ее рук падал практически каждый предмет. Да и спать она легла довольно рано. Но я списал все на то, что ей приходится уходить с работы, к которой она успела привыкнуть, и привязаться. Кроме того, временно она выполняла работу за двоих. ее можно понять. Ту хреновую работу, где был ее ублюдок-босс, из-за которого она попала в больницу, вспоминая с содроганием. Год прошел на радость прекрасно, потому что я не видел его рожи с того дня, как последний раз мы встретились на приеме. С того дня была еще парочка, но ни на одном из них не было Артура. Надеюсь, что Лизи не хочет наступить на те же грабли еще раз, потому что каждый раз, когда она говорит о той работе, в ее глазах замечаю грусть. Она скучает по тому коллективу, но я обрываю все нити, за которые она цепляется. Она будет там работать только через мой труп. И то даже при таком раскладе я выберусь из-под земли и не дам ей вновь туда устроиться. Хрен из два этот ублюдок получит ее. Все время, которое провожу заготовкой, молчу. Да и Лизи не особо стремится почесать языком. Она продолжает лежать на диване в той позе, которую приняла изначально. Только когда делаю несколько шагов ближе, Вижу, что она задремала. Достаю из шкафа одеяло и укрываю ее, оставляя еще один поцелуй. Она красивая. Даже больше, чем красивая. Эта девушка невероятна, как внешне, так и внутренне. Иногда сомневаюсь, не во сне ли нахожусь, потому что не понимаю, с какого счастья заслужил ее. За свои 21 я успел неплохо накуролесить, и многие поступки отложились в памяти до конца собственных дней. Но все это было до нее, до того, как на моих глазах появилась она. Телефон начинает вибрировать, вырывая из воспоминаний. Принимаю вызов, видя имя звонящего. «Да». «Ты собираешься на тренировку?» И интересуется Люк. «А сколько времени?» «Восемь доходит. Не помнишь, что через семь минут должен стоять передо мной?» «Черт, уже выезжаю». Спешно убираю приготовленный салат в холодильник и, подхватив сумку, целую свою теперь уже невесту в висок. Каждый раз, когда я уходил раньше Лизе, или же она уходила на работу раньше меня, мы всегда целовали друг друга. Такой маленький жест внимания очень важен для нее, да и мне приятно, когда ее губы касаются щеки ранним утром. Наша любовь и страсть не утихла. Наоборот, я желаю эту девушку все больше и больше, и вижу, что это взаимно. Те два часа, что проходят в зале, опустошают как физически, так и морально. Если полностью вытереться полотенцем, то его можно выжимать несколько раз. В каких бы я ни был отношениях с Люком, он разделяет рабочие и личные, а бокс — это работа, даже если над собой. Ему ничего не стоит гонять меня так, словно на убой, а сегодня именно на убой. Во-первых, за опоздание. Во-вторых, просто так. Не нужен повод, чтобы добивать меня. В любом случае это дает свои плоды. Теплые струйки душа расслабляют плечи. Не знаю, сколько времени мог бы провести в таком неподвижном состоянии еще, если бы не люк. «Эй, русалочка, ты не планируешь отрастить ноги и выйти на сушу?» «Иду», — говорю я, не желая сдвигаться с места. Все равно приходится перекрыть краны, намотать полотенце и вывалиться овощем в раздевалку, чтобы услышать причину, из-за которой должен был выйти. После горячей воды стало только хуже, потому что теперь я не хочу шевелить конечностями. «Нас уже ждут», — сообщает Люк, подпирая бедром дверной проем. Достаю футболку и выгибаю бровь, кинув в его сторону секундный взгляд. «Для чего?» «Нужно обсудить дальнейшие планы». Срок действия контракта истекает через неделю. Киваю, и он удаляется, закрывая дверь. Я не особо задумываюсь о будущем, и мы не обсуждали планы. Все это время я просто знал, что хочу заниматься и жить так, как делаю это сейчас. С любимым занятием в виде бокса и лучшей девушкой на свете, которая стала моей невестой, жизнь превратилась в нескончаемый поток счастья. и Я готов на все, лишь бы так продолжалось дальше». Я готов обсудить все варианты, которые возможны. Но принимать решение буду не один. Лиззи как-то обмолвилась, что в университете ей дали ровно год, после чего она должна вернуться, а значит, что я должен сделать это тоже. После того, что она прожила со мной год, засыпая и просыпаясь в одной кровати ежедневно, я не готов вернуться в прошлое, где буду жить только в ожидании выходных. К такому варианту я больше не вернусь. Даже если придется выбрать между Академией и ей, я всегда выберу ее. Захожу на порог переговорной, где собралось пять человек в ожидании меня. Не принимаю свой приход за опоздание. и Я даже не знал, что должен быть сегодня тут. Привет. Привет. С деловитой улыбкой здоровается каждый, но после чего остальное на себя берет Марселла. Нужно обсудить все тонкости следующего контракта. «Уже в курсе». Кивком соглашаясь, я, занимая одно из кресел. «Мы не готовы прощаться. Думаю, ты понимаешь, что мы планируем продолжить сотрудничество? У нас сформировались кое-какие предложения». Он протягивает небольшой, скрепленный за угол зажимом, сверток бумаг. «Я знаю, что не готов остаться тут без Лизи, поэтому идею с тем, чтобы жить тут в одиночестве, сразу откидываю в сторону». «Их несколько?» Интересуюсь я, когда Кит пробегает глазами по листам. «Да, у вас есть неделя для принятия решения?» «Хорошо. Прощаюсь и первым покидаю кабинет, направляясь домой. После того, как Кит прочитает все условия, он передаст документы мне и кратко изложит предложение Академии. Больше подписывать контракт не глядя, я не собираюсь. Один раз это стоило отношений». Я не готов ступать на ту же тропинку, поэтому заберу их себе, чтобы прочитать каждое слово лично. Больше никаких принятий решений, обуславливаясь доверием кому-то. Отныне я верю только тому, что вижу сам. Когда возвращаюсь домой, Лизи продолжает спать, только на этот раз она перебралась в нашу спальню. Стягиваю одежду и залезаю к ней в теплую постель, притянув к себе калачик, в который она свернулась. лизия хмыкает сквозь сон, А мое сердце получает укол. Это означает только одно: она плакала. Либо тот ход-дог действительно самый отстойный, либо что-то произошло, но меня держат в неведении. Лис, шепчу я, но не получая ответ, приходится повторить: Лис, я люблю тебя. Убираю волосы в сторону и оставляю дорожку поцелуев на бархатной спине. Лиззи выдыхает и отвечает тем же, но мне не нравится. Звучит как одолжение, а не взаимность. Не понимаю, что происходит. Что не так? Решаюсь начать с нейтральной темы. Сегодня получили новые предложения. Их несколько. Кит прочитает, расскажет мне и отдаст договор, чтобы определиться с выбором. «Угу», — отзывается она, что приводит меня в ступор. Выдыхаю и провожу по изгибу ее талии, прижимая к себе. Лис, я не понимаю, что происходит. Расскажи мне. Я просто устала. От чего? Много работы навалилось. Малышка, потерпи. Скольжу ладонью по животу, огибая ее талию. Остались считанные дни. Скоро вернемся в Нью-Йорк. Я вижу, как ты скучаешь. Угу. мямлит Лизи. «Не помню, говорил ли тебе...» «Что?» «Что ты самое лучшее. Улыбаюсь, оставляя поцелуй в изгибе шеи. «Конечно, я говорил, и не раз. Я говорю ей это постоянно. А еще ты готовишь лучше Рамзи и намного красивее Джоли». «Спасибо». Слышу улыбку в ее голосе и понимаю, что желал именно этого. «Сладких снов». Шипчу я, прижав ее так сильно, как только могу себе позволить. Спокойной ночи. Засыпать с ней самое большое богатство. Никакое золото и деньги мира не сравнятся с тем, что она сопит рядом. Я действительно вижу, как она скучает по Нью-Йорку. Ей не хватает той жизни и шума, который можно получить только там. Нью-Йорк — тот самый город, который полностью соответствует энергетике Лизи. Эта девушка как юла. Ей нужно постоянное движение и активный ритм жизни. Но меня пугает то, что там будут все. Она будет разрываться между мной и друзьями, тогда как тут полностью принадлежит мне, если не считать работы и комисс, которой она периодически куда-нибудь выбирается. Моей настоящей удачей стало столкнуться с ней. Лизе не так скучно тут. Любой девушке нужна подруга, так же, как и парню друг. Иногда нужно поговорить о чем-то чисто в мужской компании. Некоторые вещи ты не можешь обсудить со своей девушкой. Таким другом для меня стал Люк, а для Лизи Ками. Мы по-настоящему обрели друг друга в этом городе, и я не готов потерять ее в Нью-Йорке.